Глава 27. На время своих отлучек я оставляла девочек на заловку, но вскоре обнаружила, что большую часть времени ими занимается Франко. Вообще он почти не выходил из своей комнаты, не участвовал в лекционных собраниях, не обращал внимания на появлявшихся и исчезавших обитателей квартиры. Но к моим дочкам он привязался и по-своему занялся их образованием. Он научил ДД находить нелепости, так она называла это в разговорах со мной – В классических текстах, например, у мнение о гриппы, которого они проходили в школе, куда я наконец ее отдала. Мама, плебеи, конечно, восхищались красноречием меняние о гриппы, со смехом говорила она. Только разве могут органы одного человека нормально питаться, если набивают чужой желудок? Ха-ха-ха примечание. Речь идет о знаменитой притче мнении о гриппе, о том, как органы восстали против желудка, не желая более кормить его, в результате чего ослабли и погибли. Под «желудком» в притче подразумеваются сенаторы и патриции, а ее смысл сводится к необходимости поддержки власти. Конец примечания. У него же она научилась показывать на большой карте и области, утопающие в богатстве или страдающие от чудовищной бедности. «Какая ужасная несправедливость!» — повторяла она за ним. Как-то вечером, когда Марио-Роза не было дома, мой бывший пизанский любовник, кивнув на девочек с криками, носившихся по квартире, сказал мне серьезным и печальным голосом. «Подумать только, а ведь это могли быть наши дети». «Могли, только были бы старше на пару лет», — согласилась я. Он опустил взгляд, уставившись на свои ботинки, а я смотрела на него и пыталась отыскать черты того богатого и влеченного учебы и студента, которого я знала 15 лет назад. Передо мной был он и в то же время не он. Он ничего не читал, не писал, весь последний год почти не участвовал в общих собраниях и дебатах. О политике, единственном настоящем своем увлечении, он говорил без былой страсти и азарта. И даже свои мрачные предсказания излагал в насмешливом тоне. С намеренно преувеличенным пессимизмом он перечислял мне грязущие неизбежные катастрофы. Во-первых, гибель субъекта революции рабочего класса. Во-вторых, растрата политического наследства социалистов и коммунистов, которые уже сегодня передрались между собой, выясняя, кто или что сыграло ключевую роль в поддержке капитализма. В-третьих, крах любых надежд на возможные перемены. Все идет, как идет, надо смириться и приспособиться. «Ты правда во все это веришь?» скептически спросила я. «Конечно!» засмеялся он. «Впрочем, ты знаешь, что в полемике я силен и могу при помощи тезиса, антитезиса и синтеза доказать тебе прямо противоположное, что коммунизм неминуем, что диктатура пролетариата – это высшая форма демократии, что Советский Союз, Китай, Северная Корея, Таиланд гораздо лучше Соединенных Штатов, а проливать кровь ручьями и реками иногда, конечно, преступно, но иногда и справедливо. «Так тебе больше нравится?» Только два раза мне удалось увидеть его прежним. Однажды утром к нам пришел Петру без Дарианы, с видом инспектора, который явился проверить, в каких условиях живут дети, в какую школу ходят, всего ли им хватает. Момент был напряженный. Может, девочки слишком много ему рассказали, может, по-детски что-то присочинили, но только он накинулся сначала на сестру, а потом на меня, обвинив нас в безответственности. Я потеряла терпение и крикнула. «Конечно! Ты всегда прав! Вот и забирай их себе и воспитывай вместе с Дарианной!» Тут из своей комнаты появился Франко. Припомнив свое былое красноречие, когда-то помогавшему управлять буйными сборищами, он завел с Петра... «Ученый спор о семейных отношениях и воспитании детей». Они дошли до Платона, совершенно забыв о нас с Мариорозой. Муж уехал раскрасневшийся, с горящими глазами, в крайнем возбуждении и страшно довольный, что нашел достойного собеседника для умной и культурной дискуссии. Еще более бурным и ужасным был день, когда у нас на пороге без предупреждения появился Нину. Он явно устал от долгой поездки на машине и выглядел не лучшим образом – «Во мне вспыхнула надежда, что он приехал за нами. «Пусть только скажет, я разобрался с женой, — думала я, — и мы уедем с ним в Неаполь. Я бы простила ему все. Ни о чем не стала бы вспоминать. Настолько устала жить в подвешенном состоянии, но надеялась я напрасно». Мы закрылись в комнате, и он, заикаясь, ломая руки и теребя волосы, сообщил, что не может расстаться с женой. Задыхаясь, он пытался объяснить, что не хочет отказываться от меня, — а это возможно только если он останется с Леонорой. В другой ситуации мне стало бы его жаль. Я видела, что он действительно мучится. Но тогда меня нисколько не заботила глубина его страданий. «Что ты такое несешь?» — с изумлением спросила я. «Я не могу оставить Леонору, но и без тебя жить не могу». Хм. то есть ты предлагаешь мне сменить роль любовницы на роль второй жены?» То ты говоришь? Это не так!» Но это было именно так. Я встала и указала ему на дверь. Я была по горло сытая его враньем, его отговорками, его жалкими оправданиями. В ответ он, едва шевеля губами, словно слова застревали у него в горле, назвал мне причину своего приезда. Оказалось, он не хотел, чтобы я узнала от других, что Элеонора беременна. На восьмом месяце.